255. пятьдесят пять йоги любовь дает право на очень многое дает право на то чего не достичь никакой медитации или упражнениями она утверждает ближайший подход верно чует умеющий любить сердце что близость с достигнутой любовью служит ручательством совместной работы в мире надземном неотъемлемо это право если основано оно на пламенном прочным и выдержавшим все испытания и чувсти.